Глава 26. Преувеличение и умаление. Преувеличение и умаление не представляют собой элементов антимемы. Я разумею одно и то же под элементом и топом. Элемент и топ есть то, что включает в себя много антимем. Преувеличение и умаление сами представляют собой антимемы для доказательства что что-нибудь велико или мало, точно так же, как для доказательства, что что-нибудь хорошо или дурно, справедливо или несправедливо, или что-нибудь подобное. Все это представляет собой предметы, которых касаются силлогизмы и антимемы, так что если каждый из этих предметов не представляет собой топы антимемы то и преувеличение и умаление – также не имеет этого свойства. И антимемы, которые можно уничтожить, не представляют собой какого-нибудь особого вида антимемы, ибо очевидно, что уничтожает антимему человек, доказавший что-нибудь или сделавший какое-нибудь возражение, а его противники, наоборот, доказывают противное, как, например, если первый доказал, что что-нибудь было, второй старается доказать, что этого не было. Или если первый доказал, что чего-нибудь не было, второй доказывает, что что-нибудь было. Таким образом, в этом, пожалуй, нет различия, ибо и тот, и другой пользуются одними и теми же средствами. Именно они приводят антимемы в доказательство того, что что-нибудь не есть или есть, возражение же не есть антимема, Но как мы объяснили в топике, оно представляет собой произнесение какого-нибудь мнения, из которого будет очевидно, что противник не вывел заключение, согласно с правилами селогизма или что он признал какое-нибудь ложное положение за истинное. Так как есть три пункта, на которые следует обращать внимание при составлении речи, мы считаем, что сказали достаточно о примерах изречениях интимемах и вообще обо всем, что касается мыслительной способности. Нам остается изложить способ произнесения и построения речи.